о Гавурке о досрочном выкупе облигаций эмитентом В предыдущих изданиях книги мы подробно рассматривали этот аспект операций с облигациями. Речь шла о серьёзной несправедливости, допущенной по отношению к инвесторам, на которую, однако, лишь немногие обращают внимание. В прошлом эмитент имел право досрочно, практически сразу же после выпуска, выкупить облигации выплачивал инвестору весьма скромную премию, примерно 5% их стоимости. Это означало, что при значительных колебаниях процентных ставок инвестор мог понести убытки, а при благоприятном развитии событий почти не выигрывал. Пример. Типичный пример облигации компании American Gas and Electric, выпущенные сроком на 100 лет под 5% годовых. И размещённые по 101, номинальная цена равна 100 в 1928 году. Через 4 года в ситуации близкой к панике рыночная стоимость этих качественных облигаций упала на 62,5%, а доходность выросла до 8% в 1946 году. События развивались с точностью до наоборот. Облигации торговались по цене, обеспечивавшей всего 3%-ную доходность. Таким образом, пятипроцентные облигации должны были котироваться по 160. Но к этому времени компания воспользовалась оговоркой о досрочном выкупе и произвела его примерно по 106. оговорка о досрочном выкупе облигаций фактически означала, что компания как бы заявляла кредиторам: "Прибыль получаю я, а убытки несёте вы". В дальнейшем институциональные участники фонда Bower рынка, специализирующиеся на операциях с облигациями, отказались работать на таких кабальных условиях. Через несколько лет в правила выпуска большинства долгосрочных облигаций с высоким купонным доходом были включены положения, запрещающие обратный выкуп в течение первых 10 и более лет. Хотя эти ограничения отчасти препятствуют потенциальному росту рыночных цен облигаций, в целом они более надёжно защищают интересы инвесторов. На практике при покупке долгосрочных облигаций инвестор жертвует частью дохода в обмен на гарантию того, что облигации не будут выкуплены эмитентом досрочно, скажем, в течение 20-25 лет со дня выпуска. По этой же причине выгоднее покупать с дисконтом облигации с невысокой ставкой купона, чем с высокой. Последние продаются по цене чуть выше номинала и через несколько лет могут быть выкуплены эмитентом. Сноска: ставка купона процентная ставка дохода по облигации. Доходность облигаций с низкой ставкой купона ниже среднерыночной. Конец сносок. Дело в том, что дисконт, например, покупка облигаций со ставкой купона 3,5% за 63,5% от номинала при доходности 7,85%, полностью защищает инвестора от нежелательного досрочного выкупа эмитентом. Прямые неконвертируемые привилегированные акции Несколько слов следует сказать об этой разновидности привилегированных акций. Хорошие привилегированные акции действительно существуют, но это скорее исключение из правила, потому что в целом это плохой инструмент инвестиций. Как правило, доход держателей рассматриваемых привилегированных акций зависит от возможности и желания компании выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Если дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются или возникает угроза невыплаты, положение держателей таких привилегированных акций становится шатким. Дело в том, что руководство компании не обязано выплачивать дивиденды по ним до тех пор, пока не будут выплачены дивиденды по акциям обыкновенным. Соответственно, доля прибыли компании, распределяемая в виде дивидендов по таким привилегированным акциям, зависит от доли распределяемой в виде дивидендов по обыкновенным акциям. Таким образом, держатель таких привилегированных акций не имеет ни права требовать возврата своих денег, как держатели облигаций или кредиторы, ни возможности выигрывать от роста прибыли, как держатели обыкновенных акций или партнеры. Юридическая незащищенность держателей привилегированных акций становится особенно заметной на фоне депрессии. Лишь отдельные их разновидности приносят держателю гарантированный доход даже в самых неблагоприятных условиях. Опыт показывает, что покупать эти ценные бумаги следует только в том случае, если их цена сильно занижена и, вследствие каких-либо неблагоприятных факторов. Но даже в этом случае они скорее предназначены для агрессивного, чем пассивного инвестирования. Иными словами, рассматриваемые привилегированные акции целесообразно покупать только при условии, что они обещают высокую прибыль. Далее мы подробно рассмотрим конвертируемые акции, И другие виды ценных бумаг, предоставляющие инвесторам особые возможности для получения прибыли. Как правило, такие инструменты не включаются в инвестиционный портфель, формируемый на консервативной основе. Заслуживает внимания ещё одна особенность привилегированных акций. Налоговый статус последних делает их более выгодными для корпоративных покупателей, чем для индивидуальных инвесторов. Дело в том, что корпорации платят налог всего с 15% суммы дивидендного дохода, тогда как в случае процентного дохода по облигациям налог взимается со всей суммы. Поскольку по состоянию на 1972 год ставка налога на прибыль корпораций составляет 48% с каждых 100 долларов, полученных в качестве дивидендов по привилегированным акциям, Корпорации платят только 7,2 доллара, а с каждых 100 долларов, полученных в качестве процентного дохода по облигации, 48 долларов. Индивидуальные инвесторы за редкими исключениями платят подоходный налог с полной суммы как дивидендного дохода по привилегированным акциям, так и процентного дохода по облигациям. Таким образом, с точки зрения логики, привилегированные акции высокого инвестиционного качества должны покупать только корпорации, а все необлагаемые налогом облигации инвесторы, которые платят подоходный налог. Сноска. Логика Грэма остаётся в силе, но ставки налога изменились. В настоящее время налогом облагается 70% дивидендного дохода, А стандартная ставка налога на прибыль составляет 35%. Таким образом, корпорации платят примерно 24,5 доллара за каждые 100 долларов дивидендного дохода по привилегированным акциям и 35 долларов за каждые 100 долларов процентного дохода по облигациям. Индивидуальные инвесторы платят подоходный налог на дивидендный и процентный доход по одной и той же ставке, поэтому Привилегированные акции не дают им никаких налоговых преимуществ. Конец сноски. Другие виды ценных бумаг. Рассмотренные виды ценных бумаг облигации и привилегированные акции сравнительно просты. Держатель облигации имеет право на фиксированный процентный доход и через определённый срок на возврат основной суммы долга. Владелец привилегированных акций имеет право на получение фиксированных дивидендов, выплачиваемых до выплаты дивидендов, по обыкновенным акциям. Возможность возврата инвестированного в привилегированные акции капитала не предусматривается. Дивиденды могут быть кумулятивными или некумулятивными. Держатель привилегированной акции может иметь или не иметь право голоса в зависимости от того, что он не может быть. от разновидности привилегированной акции. Мы перечислили стандартные характеристики облигаций и привилегированных акций, но существует множество других видов ценных бумаг. Наиболее известные из них конвертируемые и сходные с ними акции, а также доходные в кавычках облигации, проценты по которым выплачиваются только в том случае, если компания-эмитент получает прибыль. Если компания не получает прибыли, выплата процентов может быть отложена до лучших времён, но обычно не более чем на 3 года. Корпорациям следует выпускать доходные облигации более активно, они этого не делают по чистой случайности. Дело в том, что впервые доходные облигации начали выпускать во время реорганизации железнодорожных компаний, поэтому с самого начала такие бумаги ассоциировались с финансовыми проблемами и низким инвестиционным статусом. Но у доходных облигаций есть несколько практических преимуществ, особенно по сравнению со многими привилегированными конвертируемыми акциями, выпускаемыми в последние годы. Главное преимущество Тот факт, что выплачиваемые по ним проценты вычитаются из налоговой базы при расчёте налога на прибыль корпорации, что фактически наполовину снижает стоимость привлечённого за счёт этих облигаций капитала. Кроме того, такие бумаги оптимальный выбор для инвестора, который хочет иметь первое безусловное право на получение процентного дохода из прибыли компании, и второе право на использование других форм защиты, помимо процедуры банкротства, если компания не получает прибыли или если процентный доход не выплачивается. Условия выпуска доходных облигаций, в том числе условия их конвертации, в каждом конкретном случае могут определяться, исходя из интересов как заемщика, так и кредиторов». Сегодняшняя популярность такого слабого по своей природе инвестиционного инструмента, как привилегированные акции, и отказ от более эффективных доходных облигаций можно расценивать как наглядную иллюстрацию предрассудков и косности царящих на Уолл-стрит, где с трудом воспринимают всё новое. Каждая очередная волна оптимизма или пессимизма смывает из нашей памяти исторические примеры и проверенные временем принципы, но за свои предубеждения мы держимся крепко. Комментарии к главе четвёртой. Если вы оставляете всё на волю случая, случай сразу же отворачивается от вас. Пэт Райли, тренер по баскетболу. Насколько агрессивным должен быть ваш портфель? Это, считает Грем, зависит скорее от характера инвестора, чем от содержания портфеля. Для разумного инвестора есть два пути: управлять постоянно меняющимся набором акций, облигаций и паёв взаимных фондов, постоянно анализируя информацию, выбирая лучшие ценные бумаги и отслеживая их динамику, создать постоянный портфель, управление, которое не требует значительных затрат труда, так как осуществляется на автопилоте, что менее увлекательно. Первый путь или подход к инвестированию, грэм называет активным или предпринимательским. Он требует огромных затрат времени и сил. Пассивная, она же оборонительная стратегия, не требует таких затрат, зато для её реализации инвестор должен быть почти равнодушен к перспективам, которые открывает фондовый рынок. Специалист по инвестированию Чарльз Эллис пояснял, что активный подход требует физических и интеллектуальных усилий, а пассивный контроля над эмоциями. Сноска Более подробно различия между инвестированием, требующим физических и умственных усилий, и инвестированием, требующим контроля над эмоциями, рассматриваются в главе 8. Конец сноски. Если вы располагаете временем, если вам нравится дух состязания, если вы способны мыслить как спортивный болельщик и любите головоломки, вам больше подходит активный подход. Если же у вас мало времени, вы не любите трудности и не одержимы страстью к наживе, выбирайте пассивный подход. Некоторым инвесторам нравится сочетать оба подхода, формируя преимущественно активный портфель, содержащий некоторую долю пассивных бумаг и наоборот. Оба подхода вполне разумны, И добиться успеха можно, используя любой из них, но только в том случае, если вы достаточно хорошо знаете себя, сможете сделать правильный выбор и придерживаться выбранной стратегии, постоянно контролируя свои расходы и эмоции, указывая на различия между активным и пассивным инвестором. Грэм еще раз напоминает о том, что источник финансовых рисков находится вовсе не там, где мы думаем, не в экономике и не в наших инвестициях, а в нас самих. Смелого пуля боится, а береженого Бог бережет. С чего должен начинать пассивный инвестор? Прежде всего, он должен решить, сколько средств вложить в акции, сколько в облигации и сколько оставить на счёте в банке. Обратите внимание, что Грем сознательно рассматривает этот вопрос после главы об инфляции. Прочитав её, инвестор уже знает, что инфляция один из его злейших врагов. Поразительно, но размышляя о распределении средств между вложениями в акции и облигации, Гремн никогда не пишет о возрасте инвестора. Его подход прямо противоречит традиционным представлениям о том, что степень инвестиционного риска напрямую зависит от этого фактора. Сноска: на запрос возраст и распределение активов Google выдаёт более 30 тысяч ссылок. Конец сноски. Существует правило, которое часто используют для расчёта желательной доли акций в портфеле. Эта доля должна составлять столько же процентов, сколько составит результат вычитания возраста инвестора, количество полных лет из 100. Оставшуюся часть активов рекомендуют распределять между облигациями и банковскими депозитами. соответственно двадцати восьмилетний инвестор должен вложить в акции 72% сбережений а инвестор которому исполнился 81 год только 19% в конце 1990-х годов пропорции ещё больше сместились в сторону акций В 1999 году в одном популярном издании писали, что если вам менее 30 лет, следует вложить в акции 95% сбережений, даже если вы не очень любите рисковать. Не кажется ли вам, что тут что-то не так? Причём здесь возраст? Почему от него должна зависеть степень риска, на который вы готовы пойти? с таким же успехом можно вычитать сто из своего IQ. Богатая 89-летняя дама, у которой есть 3 миллиона долларов и куча внуков, сделает глупость, отказавшись от акций по возрастному принципу. Зачем ей это делать? Вложившись в акции, она не обеднеет, а не обеднеет, а у будущих наследников впереди не один десяток лет, чтобы насладиться плодами этих вложений. С другой стороны, если вам 25 лет, вы копите деньги на свадьбу и покупку дома в кредит, и при этом вкладываете все деньги в акции, вы просто сумасшедший. Если фондовый рынок рухнет, доходы по облигациям никогда не покроют убытки по акциям. Более того, независимо от того, молоды вы или стары, всегда может возникнуть необходимость срочно продать акции не через 40 лет, а через 40 минут. Потеря работы, развод, травма или любая другая неприятная неожиданность, которая может случиться с каждым из нас в любом возрасте, может потребовать значительных расходов. Поэтому Какую-то долю активов следует держать в ликвидной форме. Наконец, многие инвесторы уходят с падающего рынка. Психологи считают, что большинство людей не могут с достаточной степенью вероятности предсказать свою реакцию на эмоциональное потрясение. Если стоимость акций ежегодно поднимается на 15-20%, как это было в 1980-х или в 1990-х годах вам кажется, что вы созданы для работы с акциями. Но когда каждый вложенный доллар превращается в 10 центов, трудно противостоять паническому желанию перевести деньги в безопасные в кавычках облигации или наличность. Вместо того, чтобы продолжать держать купленные акции, многие инвесторы продают дорогие бумаги за гроши. и остаются ни с чем. Лишь немногие имеют мужество не продавать акции в период спада, поэтому Грэм настаивает на том, что каждый инвестор должен держать минимум 25% активов в облигациях. Эта подушка безопасности, по его мнению, помогает при падении курса акций. Чтобы понять, на какой риск вы готовы пойти, Подумайте о важнейших ожидаемых событиях в вашей личной жизни и об обстоятельствах, которые могут внезапно измениться. Как это повлияет на вашу потребность в наличных? Вы одиноки или у вас есть семья? Чем занимается ваш супруг или супруга? Есть ли у вас дети? Если нет, планируете ли вы их иметь? Когда возникнет необходимость платить за их образование? Рассчитываете ли вы получить наследство или вам придется опекать больных пожилых родителей? Что может помешать вашей карьере? Например, банковский служащий или работник строительной компании может остаться без работы из-за роста процентных ставок, а работник химической компании может пострадать из-за роста цен на нефть? Если у вас собственный небольшой бизнес, каковы его перспективы на рынке? Сколько вы можете позволить себе потерять на инвестициях с учётом вашей зарплаты и текущих расходов? Если ответив на все эти вопросы, вы решите, что можете пойти на серьёзный риск, вложив значительные средства в акции, не забудьте, что ГРЭМ рекомендовал держать как минимум 25% активов в облигациях и в денежной форме. Если же вы решили не рисковать, сведите долю акций к минимуму, а долю облигаций и денежных активов, наоборот, доведите до 75%. Чтобы узнать, можно ли довести долю какого-либо одного из инструментов до 100%, читайте в риску ниже. Установив для себя эту пропорцию, старайтесь нарушать её только в случае изменения обстоятельств в вашей личной жизни. Не увеличивайте долю акций только потому, что они растут, и не продавайте их на падающем рынке. Главное в теории Грэма не прогнозы, а дисциплина. К счастью, управлять портфелем на автопилоте можно с помощью пенсионного счёта 401k. Допустим, вы чувствуете себя сравнительно комфортно при довольно высокой степени риска. Скажем, если соотношение акций и облигаций в портфеле составляет 70 к 30. Если курс акций вырастает на 25%, При неизменной стоимости облигаций соотношение изменится и составит 75 к 25. Сноска. Для простоты предположим, что цена акций возрастает мгновенно. Конец сноски. Зайдите через интернет на свой пенсионный счет 401К или позвоните по бесплатной линии и продайте столько акций, сколько необходимо, чтобы вернуться к прежней пропорции 70 к 25. К трицити. Переводить ребалансировку портфеля следует по заранее разработанному чёткому графику, не слишком часто, чтобы не доводить себя до нервного истощения, но и не слишком редко, чтобы не лишиться возможной прибыли. Эту операцию достаточно проводить раз в полгода, не чаще и не реже, приурочивая её, например, к новогодним праздникам и к дню благодарения. акции почему не 100% Грем советует никогда не вкладывать в акции более 75% активов. Но действительно ли никому не следует доводить долю акций до 100%? Некоторые инвесторы могут позволить себе держать портфель полностью сформированный из акций. Речь идёт об инвесторах, которые отложили достаточно денег хотя бы на год для нужд семьи собираются постоянно инвестировать как минимум на протяжении следующих 20 лет пережили медвежий рынок 2000 года не продавали акции на медвежьем рынке начавшемся в 2000 году прочитали главу 8 этой книги разработали инвестиционный план и последовательно придерживается его, контролируя своё инвестиционное поведение. Если вы не соответствуете хотя бы одному из вышеперечисленных требований, не стоит вкладывать все деньги в акции. Любой, кто испытал панику на последнем медвежьем рынке, будет испытывать её вновь и вновь и не раз пожалеет о том, что не вложил часть активов в облигации. Преимущество регулярной ребалансировки портфеля состоит в том, что она помогает принимать инвестиционные решения на основе простого объективного показателя в соответствии текущей пропорции плановой. При этом не приходится мучительно следить за движением процентных ставок и ломать голову, гадая, не стоит ли уже фондовый рынок на пороге очередного обвала. Некоторые взаимные инвестиционные фонды включая T Rowe Price, в ближайшем будущем планирует предложить такую услугу, как автоматическая ребалансировка пенсионного портфеля 401k в соответствии с вашими установками, так что вам вообще не придётся принимать активных в кавычках решений. Основы инвестирования в ценные бумаги с фиксированной доходностью. Во времена ГРЭМа инвесторам, покупавшим облигации, приходилось решать два вопроса. Какие облигации выбирать, облагаемые или необлагаемые налогом? Краткосрочные или долгосрочные? Сегодня возникает еще один вопрос. Покупать облигации самостоятельно или через инвестиционные фонды, которые работают с этими ценными бумагами? Облагаемые и необлагаемые налогом – облигации. Если вы не подпадаете под минимальную ставку по доходного налога, следует покупать только необлагаемые налогом муниципальные облигации. Сноска. В 2003 фискальном году под минимальную ставку федерального подоходного налога подпадали лица с доходом менее 28400 долларов. и семейные пары, совместный доход которых не превышал 47 450 долларов. Конец сноски. В противном случае вам придется платить слишком высокие налоги. Покупать облагаемые налогом облигации следует только через пенсионный счет 401к или другой защищенный счет, по которому не взимаются налоги на текущие доходы, Муниципальные облигации напротив, через такие счета покупать не стоит, так как в этом случае они теряют свои налоговых преимуществ. Сноска. В интернете можно найти удобные онлайн-калькуляторы, которые помогут сравнить доходы по муниципальным и облагаемым налогом облигациям после уплаты налогов, чтобы решить, следует ли выбирать муниципальные облигации Рассчитайте эквивалентную доходность по облагаемым налогом облигациям, а затем сравните её с текущей доходностью казначейских облигаций, которую также можно найти в интернете. Если доходность казначейских облигаций окажется выше эквивалентной доходности облагаемых налогом облигаций, муниципальные облигации покупать не стоит. В любом случае следует помнить, что доходность муниципальных облигаций и работающих с ними инвестиционных фондов ниже, чем большинства облагаемых налогом облигаций, да и цены на эти бумаги колеблются сильнее. Кроме того, альтернативный минимальный налог, который сегодня обязаны платить многие американцы со средними доходами, может свести на нет налоговое преимущество муниципальных облигаций. конец сноски. Краткосрочные и долгосрочные облигации. Стоимость облигаций и процентные ставки по ним колеблются в противоположном направлении. Чем выше процент, тем ниже цена. Впрочем, цены краткосрочных облигаций падают не так резко, как долгосрочных, и наоборот. Когда процентные ставки падают, цены растут. И долгосрочные облигации оказываются более выгодными, чем краткосрочные. Сноска. Еще один способ хеджирования риска – включение в портфель облигаций с разными сроками погашения. Конец сноски. Вы можете нивелировать это различие, купив среднесрочные, 5- или 10-летние облигации – стоимость которых не будет ни быстро расти, ни резко падать. Для большинства инвесторов среднесрочные облигации оптимальное решение, поскольку эти бумаги избавляют их от необходимости ломать голову над тем, что произойдёт в случае изменения процентных ставок. Облигации или паи облигационных инвестиционных фондов Поскольку облигации в основном продаются лотами стоимостью 10 тысяч долларов, а вам, чтобы диверсифицировать риски, нужно иметь в портфеле минимум 10 видов облигаций, самостоятельно приобретать облигации следует лишь в том случае, если у вас есть по крайней мере 100 тысяч долларов. Единственное исключение – казначейские облигации, выпускаемые под гарантией государства. Вложение средств через инвестиционные фонды, работающие с облигациями, дешёвый и простой способ диверсификации портфеля. К тому же инвестор может ежемесячно получать доход, при желании реинвестируя его в тот же фонд без уплаты комиссионных. Многие инвесторы отказываются от самостоятельного приобретения облигаций, кроме казначейских и некоторых муниципальных и предпочитают вкладывать средства через фонды. Такие компании, как Vanguard, Fidelity, Schwab и T. Rowe Price, предлагают широкий выбор недорогих паёв облигационных инвестиционных фондов. Сегодня инвесторы получили в своё распоряжение целый ряд инструментов, которых не было во времена Грэма. Что касается процентных ставок, то в 2003 году они упали так низко, что инвесторы были готовы хвататься за любые бумаги лишь бы повысить доходность. Существуют инструменты, позволяющие сделать это практически без риска. Сравнительные характеристики облигаций представлены в таблице 4.1. А теперь рассмотрим формы инвестирования в облигации, предназначенные для решения различных задач. Не просто бумажки. Как добиться максимальной доходности вложений? Разумный инвестор постарается снять средства с банковских депозитов и счетов, предназначенных для операций на финансовом рынке, доходность по которым в последнее время была смехотворно низкой, и вложить их в какие-либо из ниже перечисленных альтернативных инструментов. Казначейские ценные бумаги, будучи государственными долговыми обязательствами, фактически не связаны с кредитным риском, поскольку дядя Сэм всегда готов поднять налоги или включить печатный станок. Срок погашения по газначейским векселян составляет 4, 13 и 26 недель. Из-за столь коротких сроков погашения газначейские векселя редко теряют – от повышения процентных ставок, которая негативно влияет на цены других доходных инструментов, например, долгосрочных казначейских обязательств. Процентный доход по казначейским ценным бумагам обычно не облагается по доходным налогам штата, но подлежит обложению федеральным налогам. Рынок казначейских обязательств огромен – 3,7 триллиона долларов – Поэтому в случае необходимости срочно продать бумаги до наступления срока погашения найти покупателя не составит труда. Купить казначейские векселя, краткосрочные казначейские билеты и облигации можно без оплаты брокерских услуг непосредственно на государственном сайте. Более подробная информация о... по защищённым от инфляции казначейским облигациям содержится в разделе комментарии в главе 2. Сберегательные облигации, в отличие от казначейских, не обращаются на рынке. Их нельзя продать при досрочном погашении ранее, чем через 5 лет, инвестор лишается процентного дохода за 3 месяца. Таким образом, эти бумаги следует использовать как инструмент накопления средств для покрытия серьёзных расходов в будущем, таких как плата за учёбу вашего отпрыска в Гарварде, свадебный подарок и так далее. Сберегательные облигации продаются мелкими лотами по 25 долларов, поэтому могут служить прекрасным подарком внуку или внучке. Инвесторы, имеющие возможность на долгие годы оставить в неприкосновенности часть денежных средств, могут купить инвестиционные облигации, защищённые от инфляции. В последнее время их доходность составляет около 4%. Более подробную информацию можно найти в интернете. Обойдёмся без дяди Сэма. Ипотечные облигации выпускают такие агентства, как Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) и Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). Обеспечением по ним служат тысячи ипотечных закладных по всей стране. Поскольку государство не гарантирует выплату процентов по этим бумагам, для покрытия риска они продаются по более высоким ценам. При снижении процентных ставок доходность ипотечных облигаций снижается, при росте поднимается до заоблачных высот. В долгосрочной перспективе колебания сглаживаются, но доходность остаётся стабильно высокой. Купить такие облигации можно через фонды Vanguard, Fidelity и PIMCO. Но если какой-нибудь шустрый брокер попытается всучить вам ипотечную облигацию, Скажите ему, что опаздываете на приём к проктологу. Аннуитеты. Эти инструменты, схожие со страховыми облигациями, позволяют отсрочить уплату налогов и получать доходы после достижения пенсионного возраста. Проценты по аннуитетам могут выплачиваться по фиксированной постоянной аннуитеты или плавающей ставке переменные аннуитеты. Что следует стерігаться пасивному інвестору, так это наглых страховых агентов, брокеров и специалистов по финансовому планированию, торгующих аннуитетами в рознос по космическим ценам. В большинстве случаев высокие затраты на обслуживание аннуитетов, включая штрафы за досрочное погашение, которые разорят вас в случае, если вы решите вернуть деньги. до наступления срока погашения сводит на нет все преимущества этих ценных бумаг. Лучше аннуитеты те, которые покупают, а не продают. Если комиссия за продажу аннуитета обогащает продавца, скорее всего, эта бумага не обогатит покупателя. Следует рассматривать только те варианты, которые продаются дёшево. и без посредников. Купить подобные аннуитеты можно у таких компаний, как Emeritus, TIAA, CAREF и Vanguard. Сноска. В целом, переменные аннуитеты не привлекательны для инвесторов моложе 50 лет, которые после достижения пенсионного возраста будут платить налоги по максимальной ставке. и которые не скопили максимальную сумму на счетах 402k или IRA. Гарантированные ставки дохода по постоянным аннуитетам за исключением аннуитетов TIRA CREF на самом деле могут меняться. Такие аннуитеты могут приподнести другие неприятные сюрпризы, например, штрафы за досрочный выкуп. тщательный объективный анализ аннуитетов даётся в статьях Уолтера Абгрейва конец сноски привилегированные акции привилегированные акции самый неэффективный инструмент инвестирования какой только можно себе представить они менее надёжны, чем облигации, поскольку в случае банкротства компании эмитента не дают первоочередного права на активы компании Их потенциальная доходность ниже доходности обыкновенных акций, поскольку при падении процентной ставки или повышении кредитного рейтинга их обычно выкупают компании-эмитенты. В отличие от процентных платежей по большинству облигаций, компании-эмитенты не имеют права вычитать дивиденды по привилегированным акциям из своей налогооблагаемой базы. Возникает вопрос: Почему компания, которая, как вам кажется, заслуживает вашего внимания, предпочитает платить высокие дивиденды по привилегированным акциям вместо того, чтобы выпустить облигации и получить налоговые льготы? Ответ очевиден: или её дела обстоят не лучшим образом, или рынок перекормлен её облигациями. Следовательно, покупать привилегированные акции нецелесообразно. обкновенные акции. Анализ сложившейся на начало 2003 года ситуации показывает, что дивидендная доходность 115 акций, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, составляет не менее 3%. Ни один разумный инвестор, как бы он ни нуждался в деньгах, никогда не купит акции, ориентируясь только на дивидендную доходность. Кампания должна быть устойчивой, а цена акций разумной. Но на медвежьем рынке, начавшемся в 2000 году, доходность некоторых акций превышает доходность долгосрочных казначейских обязательств. Поэтому даже самый пассивный инвестор должен понимать, что включение некоторых акций в портфель, полностью или почти полностью состоящий из облигаций, может увеличить его доходность. Сноска Более подробно о роли дивидендов мы поговорим в главе 19. Глава 5. Пассивный инвестор и акции. Инвестиционные характеристики акций. В первом издании книги 1949 год. В этом разделе мы анализировали инвестиционный портфель, содержащий значительную долю акций. Сноска. В начале 1949 года среднегодовая доходность акций за предшествующие 20 лет составляла 3,1%, а доходность вложений в долгосрочные казначейские обязательства 3,9%. Это означает, что 10 000 долларов, вложенные в акции, за этот период выросли бы до 18 400 долларов, а такие же инвестиции в облигации – до 21 400 долларов. Действительно, 1949 год был благоприятным для приобретения акций на протяжении следующего десятилетия Ежегодный темп роста фондового индекса Standard Poor's 500 составлял 0,21%. Это был один из самых высоких показателей долгосрочной доходности в истории фондового рынка США. Конец сноски. Последние в целом считались высоко спекулятивным и потому небезопасным финансовым инструментом. По сравнению с высокими показателями 1946 года, их курсовая стоимость резко упала, но низкие цены не только не привлекли инвесторов, но, напротив, подорвали доверие к этим ценным бумагам. Мы уже рассматривали противоположную ситуацию, сложившуюся на протяжении следующих 20 лет, когда из-за роста курсовой стоимости акции стали считаться надежным и, и выгодным объектом инвестиций, несмотря на то, что рекордно высокий уровень цен указывал на столь же высокую степень риска. Сноска. Замечания Гремма на эту тему приведены в главе 1. Представьте себе, как он оценил бы фондовый рынок конца 1990-х годов, когда рост цен акций воспринимался как доказательство того, что эти ценные бумаги прямой И безопасный путь к богатству. Конец носки. Анализируя причины привлекательности акций в ситуации 1949 года, мы высказывали два соображения. Во-первых, эти бумаги, в отличие от облигаций, защищали инвесторов от инфляции и падения покупательной способности. Во-вторых, Их совокупная доходность на протяжении многих лет в среднем была довольно высокой благодаря более высокой средней дивидендной доходности по сравнению с процентной доходностью качественных облигаций, а также ярко выраженной тенденции к долгосрочному росту рыночной стоимости в результате реинвестирования корпорациями нераспределённой прибыли. Хотя эти два обстоятельства делали акции более предпочтительным объектом долгосрочных инвестиций по сравнению с облигациями, мы постоянно предупреждали, что слишком высокая цена может свести на нет преимущество данных ценных бумаг. Именно это и произошло в 1929 году, причем рынку понадобилось 5, 25 лет, чтобы вернуться к уровню, с которого он рухнул в 1929-1932 годах. Сноска. Значение фондового индекса Доу-Джонса при закрытии торгов 3 сентября 1929 года 381,17 было рекордно высоким. Такого уровня впоследствии не было вплоть до 23 ноября 1954 года, 382,74, то есть более четверти века, намереваясь приобрести акции на долгосрочный период, отдаете ли вы себе отчет в том, насколько долгим может оказаться этот период, и что многие инвесторы считают, Купившие акции в 1929 году не дожили до 1954 года, и все же терпеливые инвесторы, которые реинвестировали доход, оказались в выигрыше. Доходность акций была положительной на протяжении этого трудного периода, хотя бы потому, что дивидендная доходность в среднем составляла свыше 5,6% в год. по мнению профессора Элроя Димсона, профессора Пола Марша и профессора Майка Стаунтана, Лондонская школа бизнеса. 1 доллар, вложенный в акции в 1900 году, к 2000 году, если бы вы не реинвестировали дивиденды, превратился бы в 198 долларов. А если бы вы реинвестировали дивиденды, стоимость портфеля на сегодня составляла бы 16 тысяч долларов. Вне всякого сомнения, дивиденды с самой большой плюс акций. Конец сноски. С 1957 года акции, опять же, в силу высокой рыночной стоимости, утратили свое традиционное преимущество более высокую дивидендную доходность по сравнению с процентной доходностью облигаций. Сноска. Почему высокие цены акций влияют на дивидендную доходность? Последнее представляет собой отношение дивидендов к цене акции, выраженное в процентах. Если дивиденды на акцию стоимостью 100 долларов составляют 2 доллара, доходность будет равна 2%. Но если цена акции удвоится, а дивиденды останутся на прежнем уровне, дивидендная доходность упадёт до 1%. В 1959 году тенденция, предсказанная Грэмом еще в 1957 году, проявилась со всей очевидностью. Большинство экспертов с Уолл-стрит говорили, что так не может продолжаться долго. Еще никогда доходность акций не была ниже доходности облигаций. Кроме того, поскольку акции – более рискованный инструмент инвестиций – по сравнению с облигациями, стоит ли его использовать, если он не приносит дополнительного дохода, компенсирующего более высокую степень риска? Эксперты уверяли, что доходность облигаций будет превышать доходность акций на протяжении максимум нескольких месяцев, а затем фондовый рынок вернётся к нормальному в кавычках состоянию. С тех пор прошло более 40 лет, но этого так и не случилось. Доходность акций остаётся и, видимо, останется в будущем ниже доходности облигаций. Конец сноски. Остаётся лишь гадать, как повлияют в будущем инфляция и экономический рост на показатели доходности. Читателю должно быть очевидно, что при среднем значении индекса Доу-Джонса в конце 1971 года на уровне 900 пунктов мы не испытываем энтузиазма по отношению к акциям. Но по указанным выше причинам пассивный инвестор не может позволить себе иметь портфель без акций, даже если такой портфель следует считать всего лишь меньшим злом, чем портфель целиком состоящий из облигаций. Правила выбора акций для формирования портфеля. Правила выбора акций для инвестиционного портфеля пассивного инвестора довольно просты. Приведём четыре главных правила, которые желательно соблюдать. Первое. Инвестору следует поддерживать оптимальный, но не чрезмерный Уровень диверсификации портфеля. Для этого в портфель следует включить акции 10-30 компаний. Сноска. Несколько иной взгляд на диверсификацию портфеля представлен во врезке Нужна ли диверсификация в разделе Комментарии главы 14. -й. Конец сноски. Второе. Инвестор должен включать в портфель только акции крупных, успешных компаний, использующих консервативную политику финансирования. Это несколько расплывчатая формулировка, но общий смысл ясен. Некоторые соображения по этому вопросу приведены в конце главы. Третье. Компании, акции которых инвестор собирается включить в портфель, должны иметь хорошую историю выплаты дивидендов. То есть регулярно выплачивать дивиденды на протяжении длительного периода. В 1971 году этому требованию отвечали акции всех компаний, по которым рассчитывался индекс Dow Jones. Хорошая история выплаты дивидендов должна начинаться как минимум с 1950 года. Сноска. Сегодня пассивный инвестор должен ориентироваться на как минимум 10-летнюю историю. Этому требованию не соответствует только одна компания, входящая в расчет индекса Dow Jones – Microsoft. Что касается компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard Poor's 500, то инвестор может смело покупать акции минимум 317 компаний, Из 500 можно ориентироваться и на 20-летнюю историю выплаты дивидендов. Согласно результатам исследований компании Morgan Stanley, в конце 2002 года этому требованию отвечали 255 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Конец сноски. Четвертое. Инвестор должен рассчитывать максимально допустимые цены акций, исходя из отношения цены акции к прибыли за последние, скажем, 7 лет. По нашему мнению, эта пропорция должна составлять примерно 25 к 1 для средней прибыли за 7 лет или 20 к 1 для средней прибыли за последние 12 месяцев. Однако такое ограничение не позволит включить в портфель акции почти всех самых известных растущих компаний, в частности, все так называемые акции роста, которые на протяжении нескольких последних лет были в фаворе как у спекулянтов, так и у институциональных инвесторов. Рассмотрим причины предлагаемого ограничения. Акции роста и пассивный инвестор. Акции роста это акции, для которых темпы роста прибыли на акцию в прошлом значительно опережали темпы роста этого показателя в среднем по рынку, причём такая динамика ожидается и в будущем. Некоторые эксперты считают, что акции мироста следует считать только те акции, для которых в ближайшие 10 лет ожидается, по крайней мере, удвоение средней прибыли на акцию, иными словами, ежегодные темпы роста этого показателя с учётом реинвестирования прибыли должны составлять более 7,1%. Сноска. Рассчитать период, за который денежная величина удвоится, можно с помощью так называемого правила 72. Для этого следует разделить 72 На показатель ожидаемых темпов роста. Например, если ежегодные темпы роста составляют 6%, то стоимость акции удвоится за 12 лет. 72 делить на 6 равно 12. Если ежегодные темпы роста составляют 7,1%, прибыль на акцию роста удвоится примерно за 10 лет. 72 делить на 7,1 равняется 10%. и одна. Конец снузки. Очевидно, что такие акции привлекательны для инвестора, если, конечно, их цена не является чрезмерно высокой. Проблема возникает в связи с тем, что уровень цен, по которым долгое время продавались акции роста, весьма высок по отношению к текущей прибыли, и еще выше по отношению к средней прибыли за прошедший период. Такая картина позволяет говорить, о наличии в этих акциях спекулятивного компонента, что усложняет проведение успешных сделок с ними. Среди акций роста долгое время лидировали акции компании International Business Machines, IBM, которые принесли колоссальную прибыль инвесторам, купившим их достаточно давно и державшим достаточно долго. Но, как мы уже отмечали, Эти самые лучшие акции фактически потеряли 50% рыночной стоимости в течение полугодового спада на фондовом рынке в 1961-1962 годах и примерно столько же в 1969-1970 годах. Сноска. Смотри главу третью. Конец сноски. Другие акции. акции роста ещё больше пострадали из-за колебаний рынка в некоторых случаях падала не только цена, но и прибыль компаний, что приводило к двойному ущербу для держателей акций другой пример акции компании Texas Instruments которые выросли с 5 долларов до 256 долларов без учёта дивидендов, в то время как прибыль на акцию увеличилась с 40 центов до 3,91 доллара. Обратите внимание, что цена росла в 5 раз быстрее прибыли. Это характерно для популярных акций, но 2 года спустя прибыль упала примерно на 50%. а курс акций снизился на 80% до 49 долларов. Сноска. Чтобы продемонстрировать справедливость выводов Грэма применительно и к нашему времени, вместо IBM и Texas Instrumental можно рассмотреть компании Microsoft и Cisco. Грэм пишет о событиях 30-летней давности, но сегодня картина – практически не изменилось. С 2000 по 2002 годы акции Microsoft упали на 55,7%, а Cisco, курс которых вырос примерно в 50 раз на протяжении предыдущих 6 лет, потеряли 76% стоимости. Как и в случае с Texas Instruments, Падение рыночной цены акций компании Cisco было более резким, чем падение прибыли, которое снизилось на 39,2%. Если сравнивать среднее значение показателя за 1997-1999 и 2000-2002 годы, ничто не изменилось. Чем большей популярностью пользуются акции, тем глубже они впоследствии падают. Конец сноски. Приведённые примеры помогут читателям понять, почему мы считаем акции роста в целом не слишком надёжным и рискованным финансовым инструментом для пассивного инвестора. Конечно, случаются чудеса, особенно если акции выбраны правильно, куплены за правильную цену и проданы на пике роста перед грядущим падением. Но рядовой инвестор не надеется на чудо, потому что знает, деньги не растут на деревьях. Поэтому мы полагаем, что в качестве объекта инвестиций ему лучше использовать акции крупных, хотя и не столь популярных на рынке компаний, мультипликаторы прибыли которых держатся на приемлемом уровне. Сноска Мультипликатор прибыли отношение цены акции к прибыли, которая показывает, сколько инвесторы готовы платить за акцию в сравнении с прибыльностью бизнеса. Смотри сноску 71 в главе 3. Конец сноски. Данное соображение будет проиллюстрировано в главе, посвящённой выбору ценных бумаг для формирования портфеля. Изменение портфеля Сегодня стало общепринятой практикой периодически подвергать ревизии состав инвестиционного портфеля для улучшения его качества. Именно этим и занимаются в основном консультанты по инвестициям. Почти все брокерские конторы также оказывают соответствующие услуги, причём зачастую бесплатно. расчитывая на комиссионные от торговых операций клиентов. Но некоторые брокерские конторы взимают плату за такого рода консультации. Мы считаем, что пассивному инвестору следует по меньшей мере раз в год обращаться к специалистам за советами по поводу состава своего портфеля, поскольку ему обычно не хватает собственного опыта, важно чтобы он полагался только на фирмы, имеющие устойчивую репутацию. В противном случае он может нарваться на некомпетентных или недобросовестных консультантов в кавычках. В любом случае важно, чтобы он объяснил консультанту, что намерен придерживаться четырёх правил выбора акций, приведённых выше в этой главе. Кстати, если портфель с самого начала формировался правильно, и его не придётся постоянно перетряхивать. Сноска. В настоящее время инвесторы могут самостоятельно осуществлять мониторинг качества портфеля при помощи так называемых интерактивных систем мониторинга. Грем, однако, не рекомендует полностью полагаться на такие системы. Он считает, что инвестор должен анализировать рынок в том числе и самостоятельно конец сноски. Метод усреднённого равномерного инвестирования. Нью-Йоркская фондовая биржа приложила значительные усилия для популяризации своих планов ежемесячных покупок, в соответствии с которыми инвестор каждый месяц делает вложение на одну и ту же сумму, покупая акции одной или нескольких компаний. Такой подход ни что иное, как разновидность инвестирования по формуле, известной как метод усреднённого равномерного инвестирования. На растущем рынке, который наблюдался с 1949 года, этот метод давал неплохие результаты, в частности потому, что помогал инвестору удерживаться от чрезмерных расходов при опасных уровнях цен. В комплексном исследовании Люсиль Томплинсон, проанализировавшей различные варианты инвестирования по формуле 1, представлены результаты применения метода усреднённого равномерного инвестирования в акции компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонс. Рассматривались 23 десятилетних периода, первый из которых завершился в 1929 году. А последний в 1952 году анализ применения метода усреднённого равномерного инвестирования показал, что инвестор получал прибыль либо в конце каждого периода, либо на протяжении 5 лет после его окончания. Средняя норма прибыли в конце всех периодов составила 21,5%, без учёта полученных дивидендов. Следует отметить, что в некоторых случаях наблюдалось существенное кратковременное падение рыночной стоимости портфеля. Люсиль Томлинсон заканчивает анализ этой чрезвычайно простой формулы инвестирования замечательной фразой: "Никто ещё не придумал другой формулы инвестирования, которая давала бы такую уверенность в конечном результате, независимо от динамики цен акций". как метод усреднённого равномерного инвестирования. Конец цитат. Можно однако возразить, что метод усреднённого равномерного инвестирования хорош в теории, но его не так легко применять на практике, поскольку далеко не все инвесторы имеют возможность регулярно расходовать равные суммы на покупку акций на протяжении, скажем, 20 лет. Мне однако представляется, что данное возражение в последние годы утратило свою актуальность. В целом, акции становятся неотъемлемым компонентом инвестиционного портфеля. Поэтому регулярные равномерные вложения в эти ценные бумаги психологически и финансово в отношении не сложнее регулярных страховых платежей. или покупки государственных сберегательных облигаций, дополнением к которым они могут служить при незначительных ежемесячных расходах через 20 или более лет можно добиться впечатляющих результатов. Обстоятельства личной жизни инвестор. Ранее мы кратко описали несколько жизненных ситуаций, в которых может оказаться инвестор, формирующий портфель Давайте вернёмся к этим обстоятельствам и рассмотрим их с точки зрения принципов инвестиционной политики. Иначе говоря, мы попытаемся понять, как обстоятельства личной жизни инвестора влияют на выбор ценных бумаг. Попробуем сделать это на конкретных примерах. Возьмём трёх человек, оказавшихся в разных жизненных ситуациях. Первое вдову у которой есть 200 тысяч долларов и которой приходится содержать себя и ребенка. Второе – преуспевающего врача, успешно делающего карьеру, которому удалось скопить 100 тысяч долларов и который может ежегодно откладывать по 10 тысяч долларов. И третье – молодого человека, зарабатывающего 200 долларов в неделю и откладывающего 1000 долларов в год. Сноска. Чтобы понять, сколько эти суммы реально составляют сегодня, умножьте их на 5. Очевидно, что вдове при её доходах живётся не просто. Ясно также, что она не имеет права рисковать и должна придерживаться консервативной инвестиционной политики. Оптимальное решение в этом случае распределение вложений в равной пропорции между государственными облигациями и первоклассными акциями. Оно будет отвечать целям женщины и опираться на предлагаемую нами пассивную инвестиционную политику. Доля акций может достигать 75%, если дама психологически готова к такому решению и полностью уверена в том, что уровень цен не слишком высок. Но в ситуации сложившейся на начало 72 -го года этого делать не следует. Однако нельзя исключать, что наша вдова окажется не пассивным, а активным инвестором. В этом случае её задачи и инвестиционная политика будут совершенно другими. Единственное, чего не должна делать эта женщина, участвовать в спекулятивных операциях ради дополнительного дохода, то есть пытаться получить как можно больше денег, не будучи уверенной в успехе. Лучше увеличивать капитал на скромные 2000 долларов в год за счёт процентов по облигациям и кое-как сводить концы с концами, чем пускаться во все тяжкие, занимаясь необдуманными и, следовательно, спекулятивными операциями, рискуя потерять половину капитала. При успевающему врачу живётся гораздо легче, чем вдове, однако можно предположить, что он сделает примерно такой же выбор. Собирается ли он стать серьёзным инвестором? Если у него нет такого намерения и предпринимательской жилки, то, безусловно, он предпочтёт пассивную роль. Структура его портфеля в этом случае не будет отличаться от структуры портфеля вдовы. Так же, как и она врач будет поддерживать постоянную долю акций в портфеле и в той же пропорции распределять ежегодный доход между акциями. и облигациями. У среднего статистического врача больше шансов стать предприимчивым инвестором, чем у вдовы. И вероятность успеха у него выше, но есть одно но. У него меньше свободного времени для получения профессиональной подготовки и управления портфелем. Как правило, эскулапа не слишком хорошие инвесторы, они слишком самоуверенны и стремясь получать высокую прибыль, часто забывают о том, что для успеха нужны немалые затраты времени и сил, а также специальные навыки. Наконец, молодой человек, откладывающий 1000 долларов в год и мечтающий о высокой зарплате после окончания учёбы, сделает тот же выбор, что и вдова и врач, хотя и по другим причинам. Часть сбережений он несомненно должен пустить на покупку облигаций серии Е. E. Его средства настолько скромны, что вряд ли имеет смысл тратить время на обучение, чтобы стать квалифицированным агрессивным инвестором. Самый простой и логичный вариант всё та же стандартная политика пассивного инвестирования. Но не будем забывать о человеческой природе. Финансовые операции манят небогатых молодых людей, которые хотят быть и разумными, и предприимчивыми инвесторами, несмотря на то, что с точки зрения выживания доход от инвестиций для них куда менее значим, чем заработная плата. Вообще-то эти молодые люди правы. У юного капиталиста есть серьёзное преимущество: он рано получает навыки финансиста, и приобретает опыт. Будущие агрессивные инвесторы в начале непременно наделают кучу ошибок и понесут убытки. Но молодёжь легко переносит разочарование и быстро учится. Мы лишь настоятельно рекомендуем новичкам не тратить силы и деньги на попытки побить рынок. Пусть лучше анализируют стоимость ценных бумаг и проверяют свои выводы на практике. рискуя минимальными суммами. Таким образом, мы возвращаемся к утверждению, сделанному ранее: выбор ценных бумаг для включения в портфель, как и целевой уровень доходности, зависит не от финансовых ресурсов инвестора, а от его инвесторской экипировки, знаний, опыта и темперамента. Несколько слов о риске. Принято считать, что первоклассные облигации менее рискованы, чем первоклассные привилегированные акции, а последние, в свою очередь, менее рискованы, чем качественные обыкновенные акции. Эти суждения обуславливают предубеждённость против обыкновенных акций, которые не считаются надёжными. Такой вывод делается в исследовании Федеральной резервной системы, выполненном в 1948 году. Следует отметить, что понятия риск и надёжность употребляются по отношению к ценным бумагам в двух различных значениях, в результате чего возникает путаница. Очевидно, что облигации оказываются ненадёжными, если эмитент не может выплачивать проценты или погасить сумму основного долга. Точно так же привилегированные или обыкновенные акции Приобретаемые ради получения дивидендного дохода оказываются ненадёжными в случае снижения размера дивидендов или полного отказа от их выплаты. Справедливо и следующее утверждение: инвестиции являются рискованными, если существует реальная возможность того, что инвестор может столкнуться с необходимостью продать ценные бумаги по цене более низкой, чем та, по которой он их купил. Однако понятие «риск» часто трактуют шире, имея в виду, в частности, возможность падения курсовой стоимости ценных бумаг, даже если спад носит циклический, временный по своей природе характер и, если в такой ситуации ничто, не вынуждает инвестора продавать ценные бумаги. Этот риск заложен в природе всех ценных бумаг, за исключением, что, долгосрочных государственных сберегательных облигаций, причём обыкновенные акции более рискованы, чем старшие ценные бумаги. Сноска. Старшими грем называют привилегированные акции по отношению к младшим обыкновенным акциям, поскольку дивиденды по ним, как правило, выплачиваются в первую очередь. Смотри сноску 242 в главе 11. Примечание редактора. Конец сноски. Мы однако полагаем, что возможность падения рыночных цен не риск в точном смысле этого слова. Владелец закладной на дом может понести немалые убытки, если ему придётся продать её по дешёвке. Этот фактор не принимается во внимание при оценке надёжности или риска закладных на недвижимость. Единственный критерий уверенность в своевременных платежах. Точно так же при оценке степени риска в бизнесе не учитывают, что произойдёт, если владельцу придётся по каким-либо причинам срочно продать его, а исходит из вероятности финансовых потерь. В главе 8 будут приведены новые аргументы в пользу утверждения, что bona fide инвестор теряет деньги не просто вследствие снижения рыночной цены своих ценных бумаг, и поэтому вероятность падения стоимости инвестиций ещё не говорит о том, что существует реальный риск убытков. Если показатели доходности акций какой-либо группы компаний на протяжении длительного периода достаточно высоки, инвестиции в эти акции можно считать надёжными. В течение этого периода рыночная стоимость акций может колебаться, и вполне вероятно, что на каком-то временном отрезке они будут торговаться ниже цены покупки. Если этот факт делает инвестиции рискованными, в кавычках. Их можно одновременно считать и рискованными, и надёжными. Терминологической путаницы можно избежать, если использовать понятие риска только по отношению к потере стоимости инвестиций в результате фактической продажи или вследствие существенного ухудшения положения компании, или, что случается чаще, покупки ценной бумаги по цене значительно превышающей её истинную стоимость. Многие акции действительно подвержены таким рискам, но мы убеждены, что вложение в набор правильно выбранных акций это не относится, и их нельзя считать рискованными только потому, что их рыночная цена может колебаться. Рискованными их можно считать только в том случае, если есть опасность, что их цена покупки действительно может оказаться слишком высокой. по сравнению с истинной стоимостью, даже если падение рынка будет отыграно в будущем. Что такое крупная успешная компания, использующая консервативную политику финансирования? Понятие, вынесенное в название данного раздела, уже использовалось в этой главе, когда речь шла а требований к акциям, которые инвесторам рекомендуется включать в портфель. Мы также писали, что эти акции должны иметь хорошую дивидендную историю, то есть по ним на протяжении длительного периода должны аккуратно выплачиваться дивиденды. Однако критерии, сформулированные в виде прилагательных, всегда несколько неопределённы. Действительно, какую компанию следует считать крупной и успешный. И что такое консервативная политика финансирования? Что касается политики финансирования, то для оценки степени её консервативности мы можем предложить особый критерий, вполне соответствующий общепринятым стандартам. Финансовую политику промышленной компании нельзя назвать консервативной, если балансовая стоимость акционерного капитала составляет менее половины общей капитализации, включая банковскую задолженность. Для железнодорожных и коммунальных компаний этот показатель должен составлять как минимум 30%. Понятие крупное и успешное, говорят, по размерах компании и её позиции в отрасли. Акции таких компаний обычно называют первоклассными или голубыми фишками. А акции других не таких крупных и успешных компаний, кроме акций роста, которые часто выделяют в отдельную категорию, акциями второго эшелона. Если говорить более конкретно, то сегодня к крупным компаниям относят компании с активами или объёмом продаж не менее 50 миллионов долларов. Сноска: сегодня к крупным компаниям относят компании рыночная стоимость акций или рыночная капитализация которых составляет не менее 10 миллиардов долларов. На начало 2003 года количество таких компаний составляло около 300. Конец носки. А к ведущим относят компании, находящиеся в первой четверти или трети списка компаний отрасли по объёму операций. И всё же опираться только на эти не слишком чёткие критерии неразумно. Они предлагаются скорее в качестве ориентира для тех, кто нуждается в ориентирах. На самом деле инвестор может выбирать крупные успешные компании по своему усмотрению, лишь бы они действительно были крупными и успешными. По сути, существует целый ряд акций компаний, которые с точки зрения включения в портфель пассивного инвестора оцениваются по-разному. В отсутствие единомыслия по этому вопросу нет ничего страшного. Более того, оно положительно влияет на конъюнктуру фондового рынка, поскольку стирает чёткие границы между голубыми фишками и акциями второго эшелона. Комментарии к главе 5. Человеческое счастье зависит не столько от большой удачи, которая приходит редко, сколько от умения использовать незначительные возможности, которые предоставляются ежедневно. Бенджамин Франклин Лучшая защита на падение Почему пассивные инвесторы должны покупать акции, несмотря на трагические события, произошедшие на фондовом рынке в последние годы? Да, во-первых, вспомним, что по Грэму степень пассивности инвестора определяется не тем, насколько он склонен к риску, а тем, сколько времени и сил он готов тратить на формирование портфеля и управление активами. Соблюдая правила Грэма инвестировать в акции также просто, как в облигации или любой другой инструмент денежного рынка. Прочитав главу 9, мы узнаем, что проще всего покупать по и индексных инвестиционных фондов. Это не труднее, чем чистить зубы паутером. Если вы обожглись на операции с акциями на медвежьем рынке, начавшемся в 2000 году, вы, разумеется, могли решить никогда больше не связываться с этими бумагами. Как говорится, обжёгшись на молоке, дуют на воду. Пережив ужасающий крах фондового рынка 2000-2002 годов, многие инвесторы начали считать акции самым рискованным объектом инвестиций. Но, как это не парадоксально звучит, сам факт крушения рынка сделал его менее рискованным. Если раньше последний можно было сравнить с кипящим молоком, то теперь это просто тепленькая водичка. Логика говорит о том, что принимая сегодня решение о покупке акций, можно не бояться потерять столько, сколько вы потеряли бы, приобретая их несколько лет назад. Покупая акции по разумной цене, позволяющей рассчитывать на их рост в будущем, вы можете спокойно держать последние, независимо от того, какие убытки они могли принести вам в прошлом. Акции становятся ещё более надёжным инструментом вложений при низкой доходности по облигациям, которая может снизить будущую отдачу от инвестиций. Как мы уже писали в главе 3, по состоянию на начало 2003 года акции следует считать лишь незначительно по историческим меркам переоценёнными. Между тем, ещё недавно доходность облигаций была настолько низкой, что инвесторов, вкладывающих в них деньги в виду якобы надёжности этих бумаг, можно было сравнить с курильщиками, которые думают, что смогут избежать рака лёгких, куря сигареты с низким содержанием никотина. Независимо от того, насколько пассивен инвестор с точки зрения Грэма, не проявляет активности на рынке, или с традиционной точки зрения, не хочет рисковать. При сегодняшних показателях фондового рынка он должен вкладывать в акции хотя бы часть активов. К счастью, ещё никогда ранее покупка акций не была таким простым делом для пассивного инвестора. Да и портфель управляемый на автопилоте без всяких усилий с вашей стороны и ежемесячно приносящий пусть даже небольшую прибыль по заранее тщательно отобранным ценным бумагам. избавляет вас от необходимости посвящать большую часть жизни в поиску выгодных акций. Покупать только то, что знаешь. Но прежде всего выясним, чего всегда и везде должен избегать пассивный инвестор. Во-первых, он не должен проявлять самоуверенность, считая, что сможет правильно выбрать акции, не имея соответствующей подготовки. В 1990-е годы много кричали о том, что покупать надо только то, что знаешь. Ярым сторонником этого подхода был Питер Линч, который с 1977 по 1990 годы руководил фондом Fidelity Magallan и добился рекордных показателей за всю историю взаимных сетей. инвестиционных фондов. Он утверждал, что у непрофессиональных игроков есть одно преимущество, которого давно лишились профессионалы здравый смысл. Если вы находите новый хороший ресторан, выбираете автомобиль, зубную пасту, джинсы или, например, замечаете, что машины работников какой-то компании стоят на парковке до поздней ночи, Вы видите то, чего не замечают профессиональные аналитики ценных бумаг и менеджеры инвестиционных фондов, и можете выбрать акции компании, на которую они никогда бы не обратили внимания. Линч говорил, покупая машины или фотоаппараты, вы постепенно начинаете разбираться в том, что хорошо, а что плохо, что продается, а что нет, и самое главное, вы умеете. Узнайте это раньше, чем Уолл-стрит. Правило Линча. Вы можете превзойти экспертов, используя своё преимущество и инвестируя в компании и отрасли в бизнесе, которых вы разбираетесь, не лишено смысла, и тысячи инвесторов долгие годы успешно следовали ему. Но это правило работает только в том случае, если вы следуете и второй его части. Поиск перспективной компании это только первый шаг. Второй шаг её изучение. Линч надо отдать ему должное, настаивает на том, что нельзя вкладывать деньги в компанию, предлагающую даже самые лучшие продукты и услуги, не проанализировав её финансовое состояние и не оценив стоимость бизнеса. К сожалению, большинство покупателей акций забывают об этом. Алиса творением инвестора, игнорирующего вторую часть правила Линча, является звезда дейтрейдинга Барбара Стрейзенд. В 1999 году она заявила: "Я покупаю акции Starbucks, потому что каждый день хожу в их кафе". Но смешная девчонка забыла о том, что независимо от того, нравится ли вам кофейня Starbucks, прежде чем купить акции компании, надо проанализировать ее финансовое состояние. Анализ покажет, что цена акций завышена куда сильнее, чем стоимость чашки кофе. Тысячи покупателей акций совершают ту же ошибку, надеясь на акции Amazon.com, лишь потому, что они любят этот сайт «Амазон». или на акции компании E-Trade, которая является их собственным онлайн-брокером. Адептами такого подхода становятся даже некоторые «эксперты» в кавычках. В конце 1999 года во время интервью каналу CNN управляющего First Hand Funds Кевина Ландиса спросили, «Как вы это делаете? И почему я не могу добиться таких результатов? Речь шла о том, что с 1995 до конца 1999 -го года доходность фонда First Hand Technology Value Fund составляла, ни много ни мало, 58,2% годовых. «Ну почему же? Вы тоже так можете», — промурлыкал Ландис, — «просто надо ориентироваться». На то, что вы знаете, всегда быть в курсе дел и каждый день общаться с людьми, которые работают в отрасли. Сноска. Интервью Кевина Ландиса каналу CNN. Финансовые показатели управляемого Ландисом фонда свидетельствуют о том, что для правильного выбора акций мало ориентироваться на то, что вы знаете в период с конца 1999 по конец 2002 -го года этот инвестиционный фонд, работающий преимущественно с акциями высокотехнологичных компаний, их руководители Ландис по его словам, знал лично, потерял 73,2% стоимости. Он понёс более серьёзные убытки, чем в среднем другие аналогичные фонды за тот же период. Конец сноски. Неправильная трактовка правила Линча может привести к трагическим последствиям. Примером могут служить корпоративные пенсионные планы. Если покупать то, что знаешь, куда же вкладывать средства с пенсионного счёта 401k, как не в акции компании, в которой вы работаете? Вы знакомы с ней изнутри, и знаете её лучше любого стороннего наблюдателя. Но вот беда: Многие работники компаний Enron, Global Crossing и WorldCom вложили в акции этих компаний почти все свои пенсионные сбережения. Лишь потеряв их, они осознали, что инсайдеры часто ничего не понимают в происходящем, хотя им кажется, что они знают всё. Психологи во главе с Барухом Фишхофом, Университет Карнеги-Меллон Пришли к внушающему тревогу заключению, что даже при более глубоком знакомстве с предметом люди склонны преувеличивать свои знания о нём. Вот почему бывает опасно вкладывать деньги в то, что знаешь. Чем больше вы знаете о деятельности приглянувшейся вам компании, тем меньше вам хочется искать в ней недостатки. Эта необоснованная уверенность называется ошибкой привязанности к дому или привычкой к привычному. Вот лишь некоторые её проявления. Индивидуальные инвесторы предпочитают покупать акции местных телефонных компаний. Количество этих акций в их портфелях втрое превышает количество акций всех других телефонных компаний вместе взятых. Взаимные инвестиционные фонды предпочитают работать с акциями соседних компаний. Расстояние до офисов компаний акций, которые держит средний статистический фонд, на 115 миль короче среднего расстояния до офисов других компаний. Инвесторы, имеющие счета 401k от 25 до 30% пенсионных сбережений вкладывают в акции компаний, в которых работают. Иными словами, знакомство с объектом порождает самоуспокоенность и необъективность. В криминальных новостях, как правило, именно сосед, близкий друг или даже отец преступника удивляются больше всех «он же был таким славным парнем». Это потому, что если мы близко знаем кого-то или что-то, мы считаем наши знания надежными. очевидными и не требующими подтверждения, в отличие от ситуации, когда мы сталкиваемся с чем-то новым и незнакомым. Чем больше пассивный инвестор знает о какой-то компании, тем выше вероятность, что он превратится в инвестора ленивого, считающего, что нет нужды ничего анализировать. Старайтесь, чтобы этого не случилось с вами. Что можно сделать без помощи экспертов? К счастью для пассивных инвесторов, стремящихся изучать акции, которые они намереваются включить в свой портфель, сегодня наступил золотой век. За всю историю финансового рынка выбор акций ещё никогда не был таким дешёвым и доступным удовольствием. Сноска По мнению профессора Чарльза Джонса «Колумбийская школа бизнеса», затраты на операции, связанные с покупкой или продажей небольшого количества акций на Нью-Йоркской фондовой бирже со времен Грэма до 2000 года упали примерно с 1,25% до 0,25% от суммы сделки. Операционные издержки таких организаций, как взаимные инвестиционные фонды, Несколько выше. Конец сноски. Сделай сам. С помощью таких специализированных онлайновых брокерских сервисов, как ShareBuilder.com и BuyAndHold.com вы можете автоматически покупать акции, даже располагая весьма незначительными средствами. Стоимость услуг, связанных с регулярной покупкой каких-либо из многих тысяч рублей, торгуемых на рынке акций составляет всего 4 доллара. Вы можете покупать акции еженедельно или ежемесячно и реинвестировать дивиденды, перечисляя средства с банковского счёта или из вашей зарплаты через интернет. Сервис sharebuilder.com за операции по продаже акций взимает более высокую плату, чем за операции по покупке. Тем самым он как бы дает легкий щелчок по носу инвесторам, напоминая им о том, что быстрые продажи – это не инвестиционная деятельность. А некоторые сервисы в интернете предлагают также услуги по налоговому мониторингу. В отличие от традиционных брокерских контор и взаимных инвестиционных фондов, которые не пустят вас на порог, если вы не готовы выложить 2-3 тысячи долларов, Онлайн-брокеры не устанавливают минимальных сумм на счёте. Они буквально созданы для начинающих инвесторов, которые хотят управлять портфелями на автопилоте. Не следует однако забывать о том, что скромные 4 доллара комиссионных при ежемесячных инвестициях 50 долларов превращаются в гигантские 8% операционных издержек. Но если вы ограничены в средствах, микроинвестирование через онлайн-сервисы единственная возможность для вас сформировать диверсифицированный портфель. Помимо этого, вы можете приобрести акции непосредственно у компаний-эмитентов. В 1994 году комиссия по ценным бумагам и биржам США ослабила ограничение, много лет назад наложенное на операции по прямым продажам акций индивидуальным инвесторам. В результате сотни компаний создали онлайн-сервисы, через которые инвесторы могут покупать акции напрямую без посредников. Приведём лишь несколько полезных ссылок: dripcentral.com и shareholder.com shareholderdefault.aspx Комиссионные и различные дополнительные сборы в общей сложности нередко составляют свыше 25 долларов в год, но, тем не менее, покупка акций напрямую у компаний-эмитента обычно обходится дешевле, чем через брокера. Следует принимать во внимание и то обстоятельство, что покупка акций небольшими партиями на протяжении нескольких лет может стать для налогоплательщика причины серьёзной головной боли. Если вы не готовы вести полный список ваших приобретений, старайтесь реже покупать. И наконец, не вкладывайте все средства в одни и те же акции или в несколько различных надёжных акций. Если вы боитесь распылять активы, вам вообще не стоит заниматься инвестированием. Инвестор, приступающий к формированию портфеля, должен следовать совету Грэма: держать в портфеле акции 10-30 компаний, следя за тем, чтобы все активы не оказались вложенными в акции компаний одной отрасли. Сноска: чтобы проверить, насколько ваши акции диверсифицированы в отраслевом разрезе, можно воспользоваться бесплатным сервисом Instant X-Ray или информации консалтингового сервиса Global Industries Classification Standard на сайте standardandpurse.com. О том, как выбирать акции для формирования портфеля, мы уже писали в начале этой главы. Более подробно мы поговорим об этом в главах 11, 14 и 15. Если после формирования такого онлайн-вого портфеля вы на автопилоте участвуете в торгах чаще, чем дважды в год, или тратите на свою инвестиционную деятельность более 2 часов в месяц, значит вы что-то делаете неправильно. Простота и скорость работы в интернете не должны превратить вас в спекулянта. Пассивный инвестор всегда лидирует в гонке и выигрывает её, сидя на месте. воспользуетесь чьей-то помощью. Пассивный инвестор может покупать акции через дисконтного брокера, специалиста по финансовому планированию или обычного биржевого брокера. При использовании услуг дисконтного брокера вам придётся выбирать акции в основном самостоятельно. Принципы ГРМ помогут вам сформировать базовый портфель, которым будет несложно управлять и который будет приносить стабильную прибыль. Если у вас нет времени на самостоятельную работу или вам это просто не интересно, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Они помогут вам правильно выбрать акции или ПИИ взаимных инвестиционных фондов. Правда, есть одна вещь, которую никто за вас не сделает. Только вы сами можете решить, заслуживает ли ваш консультант доверия и не слишком ли много он запрашивает за свои услуги. Более подробно о выборе консультанта мы поговорим в главе 10. Поручить кому-нибудь часть работы. Для пассивного инвестора работа через взаимные инвестиционные фонды оптимальная возможность воспользоваться преимуществами роста фондового рынка и избежать печальных последствий его падения. Покупая паевые по фонды при относительно низких затратах, вы получаете высокодиверсифицированный портфель плюс услуги по профессиональному отбору и мониторингу акций. Лучшие из фондов, работающие с индексными портфелями, практически не требуют мониторинга и больших расходов. Инвестируя через индексные фонды, вы можете, как Рип Ван Винкель из сказки Вашингтона Ирвинга, спокойно спать 20 лет, зная, что ничего страшного не случится. Индексные фонды воплощённая мечта пассивного инвестора. Более подробно о них мы поговорим в главе 9. Курочка позёрнышку клюёт до сета бывает. Пассивный инвестор до известной степени способен контролировать хаос, вызываемый непрерывными колебаниями финансового рынка. Ваш отказ от активных действий и попыток прогнозировать будущее мощнейшее оружие в борьбе с рынком. Принимая инвестиционные решения на автопилоте, вы не обманываете себя, полагая, что знаете, в каком направлении движется рынок, и тем самым лишаете его возможности влиять на ваше поведение. Грем пишет, что метод усреднённого равномерного инвестирования предусматривает регулярные вложения вне зависимости от колебаний фондового рынка. Каждую неделю, месяц или квартал вы покупаете ценные бумаги на определённую сумму, независимо от того, растёт рынок или падает. Крупнейшие взаимные инвестиционные фонды и брокерские конторы предоставляет услуги по автоматическому, безопасному переводу денежных средств через интернет. Обращаясь к ним, вы избавляетесь от необходимости постоянно принимать непростые решения или тратить время на выписку чеков, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Идеальный способ реализации политики усредненного равномерного инвестирования – Формирование портфеля из паёв индексных фондов, работающих со всеми серьёзными акциями и облигациями. Вам не придётся ломать голову над динамикой рынка в целом или его отдельных секторов и пытаться угадать, какие акции или облигации принесут больше прибыли. Предположим, Вы можете откладывать по 500 долларов в месяц и регулярно вкладывать одну и ту же сумму в паи только трёх индексных фондов. Пускай первый из них, в который вы вкладываете 300 долларов, охватывает весь фондовый рынок США. Второй, в который вы вкладываете 100 долларов, работает только с акциями иностранных компаний, а третий, куда вы также вкладываете 100 долларов, инвестирует в американские облигации. Поступая так, вы можете быть уверены, что владеете почти всеми ценными бумагами на планете, которыми стоит владеть. Сноска. Более подробно необходимость вложения части активов в акции иностранных компаний рассматривается в разделе комментарии к главе 7. Конец сноски. Каждый месяц с точностью часового механизма вы покупаете паи фондов на заранее установленную сумму. Если рынок падает, на эту сумму вы покупаете больше паёв, чем в предыдущем месяце. Если же рынок идёт вверх, вы покупаете меньше паёв. Таким образом, работая на автопилоте, вы не совершаете лихорадочных покупок на растущем, а потому опасном рынке, но и не отказываетесь от выгодных, хотя и кажущихся более рискованными, покупок на падающем рынке. Согласно расчетам известного агентства E-Botson Association, специализирующегося на исследовании финансовых рынков, вложив в начале сентября С 1929 года 12 тысяч долларов в акции компаний, входящих в расчет фондового индекса Standard Poor's 500. Через 10 лет вы имели бы только 7223 доллара. Но если бы вы начали с каких-то 100 долларов и затем ежемесячно инвестировали еще по 100 долларов, то к августу 1939 года ваш капитал составил бы целых 15 тысяч долларов. 571 доллар. Такова сила дисциплинированных вложений. Вы остались бы в выигрыше. Причем, вам не помешала бы ни великая депрессия, ни сильнейший за всю историю фондового рынка медвежий тренд. Сноска. Источник. Расчеты, любезно предоставленные агентством E-Botson Associates. Несмотря на то, что до 1976 года индивидуальные инвесторы не имели возможности покупать некоторые акции, входящие в расчёт индекса Standard Poor's 500, приведённый пример доказывает целесообразность применения метода усреднённого равномерного инвестирования на медвежьем рынке. Конец сноски. Рисунок 5.1 иллюстрирует волшебную силу метода усреднённого равномерного инвестирования в условиях недавнего медвежьего рынка. Сформировав инвестиционный портфель из паёв индексных фондов и поставив его на автопилот, пассивный инвестор сможет давать один универсальный ответ на любой вопрос, связанный с изменениями на финансовых рынках: не знаю и не хочу знать. Какова сравнительная доходность облигаций и акций? Не знаю и не хочу знать. Отвечайте вы, потому что автоматически покупаете и то, и другое. Акции каких компаний будут расти быстрее? Сектора здравоохранения или высокотехнологичных? Не знаю и не хочу знать. Говорите вы, поскольку у вас есть и те, и другие. Что будет с Microsoft? Не знаю и не хочу знать. Повторяете вы вновь, ведь если эта компания стоит того, её акции обязательно окажутся в портфеле вашего индексного фонда, а значит и в вашем портфеле. Акции каких компаний лучше покупать, иностранных или американских? Не знаю и не хочу знать, ведь какова бы ни была доходность этих акций, вы сможете выиграть и от её роста. и это её снижение. Портфель, управляемый на автопилоте, позволит отвечать: не знаю и не хочу знать на любой вопрос. Избавит вас от необходимости прогнозировать события на финансовом рынке, а заодно и от иллюзии того, что последние вообще поддаются прогнозированию. А сознание того, что будущее нельзя предсказать, и признание собственного неведения относительно этого будущего – вот главное оружие пассивного инвестора.